Глава 98 В одном из писем Хасам писал «Мама так никогда до конца и не простила мне отъезд. Я часто ловлю ее взгляд. Она наблюдает за моими реакциями. Ее служанка больше знает о ней, чем я когда-либо смогу узнать. Эта несчастная женщина была изнасилована, отвергнута своей семьей и нашла убежище здесь, у моей матери». Скорбь мира запечатлена на ее лице. Кажется, что люди не замечают, но на самом деле все видно. И я знаю, что ум матери остер, как клинок. Ей не нравится моя отчужденность. Ее молчание — это молчание гневного возмущения. Стоит мне только заикнуться о планах вернуться в Англию. Она считает революцию самым драгоценным моментом своей жизни. Сегодня все это достигло апогея. Они со служанкой сидели, вынимая косточки из заливок, спину согнуты, лица опущены, черная плоть плодов окрасила кончики пальцев. Я просто шел мимо, но что-то в этой сцене показалось мне трагичным. Неправильно так думать знаю. Любовь и жалость — не одно и то же. Порой кажется, что любовь, которую мы испытываем, гораздо легче перенести, если превратить ее в жалость, тогда как это просто убивает ее. Чуть позже мать позвала меня к себе в комнату. — Садись, — приказала она, продолжая расчесывать перед зеркалом длинные седые волосы. «Никогда больше не смей смотреть на меня так! На это нет никаких причин. Если кто и заслуживает жалости, то уж точно не я и даже не моя несчастная служанка со всеми ее бедами и невзгодами. Бедами и невзгодами, для которых она пока не нашла слов. Нет, это вовсе не мы, а ты!» живущий за пределами своей страны и живущий так долго, что досадная дистанция, которую ты со своими высокими идеалами называешь объективностью между тобой и твоей землей, твоим народом и твоей семьей, растянулась и увеличилась настолько, что ты посмел вот так посмотреть на свою мать. Я был улечен, чувствовал это и выглядел именно так. «Ни один человек на свете не должен стремиться объективно воспринимать свою семью», — продолжала она. «Не только из-за абсолютной невозможности этого, но и потому, что само такое стремление разрушает союз между родными. Весь смысл глупое дитя в том, чтобы любить слепо, беспричинно, той любовью» где ненависть и привязанность, недоумение и ясность сплетены так крепко, что образуют неразрывную верфь, канат, на котором можно поднять целый народ. Вот что делали твои предки. А ты? Не твои игры с истиной, не твое пренебрежение к Богу и традициям, но именно это... Вот что сильнее всего разжигает пламя в моих венах, ты сидишь, как чужак, как зритель, наблюдая, окружив себя пространством, сотворенным этой твоей объективностью. Но пространство это, есть не что иное, как холодный и пустой школьный двор ночью, печальное и заброшенное место, предназначенное для того, чтобы наблюдать издалека. Ну что же. «Тогда смотри, как мы поднимаем и несем наше бремя, словно ты хозяин, а мы рабы!» «Весь смысл этой жизни, мальчик мой, не в том, чтобы быть добрым или мудрым, а в том, чтобы быть человечным, не выставлять нас, всех остальных, на посмешище!» Она посмотрела прямо на меня, спросила, что я думаю о Малак, И, увидев мое лицо, улыбнулась. Вот она, радость, которую может подарить стареющая мать. Радость видеть ее. Радость видеть ее силу. То, что это возможно, в конце концов. Как бесконечно мы хрупкие. Ее улыбка, халет, после всего, что она сказала, подкосила меня. Заставила сердце мое дрогнуть. Она тоже это увидела и рассмеялась. Мы оба засмеялись. «Ты — мои глаза», — сказала она. «Как чудесно иметь детей!» «Страшновато», — улыбнулся я. К моему удивлению, она не стала возражать. Вместо этого сказала. «Сначала я думала, чтобы быть родителем, надо быть идеалистом. Потом я узнала, что быть родителем означает постоянно сталкиваться со всем, что не идеально в тебе самом.